«Перезарядить!» — взревел надсмотрщик на стене. Раб Пандарен рухнул на колени, отчаянно загребая лапами крохотные камушки. Предсмертные вопли других рабов, казались, вот-вот сведут -вот его с ума. Он хотел убежать, но его снова выпарют, если... Уши раба заполнил жуткий крик. И все его мысли мигом уступили место величайшему ужасу. Он глядел наверх. И успел увидеть, как на него не сходит янтарно-фиолетовый вихрь. Стоявший на коленях Пандарен принял на себя почти всю силу удара. рук быстро восстановил равновесие и взмахнул клинком, устремляя его вниз в раба. Он ненадолго почувствовал сопротивление. То была его первая жертва в этом бою. «Их будет еще больше. Их будет много больше». Два других летуна были до сих пор живы и храбро сражались с низшими существами. Они горели желанием биться бок о бок с рассекающим ветер, но им не хватало опыта. В таком бою они долго не выживут. Стены были буквально забиты врагами. Шесть орудий сот и почти две сотни бойцов заполняли пространство между двумя сторожевыми башнями, возвышавшимися над гуртанской террасой. Келрук устремился в толпу низших существ и, взмахнув янтарными клинками, начал свой танец смерти. Нинилкор отпрыгнул назад и зашипел. Другой команды не понадобилось, остальные богомолы отпрыгнули вместе с ним. Два мого ослепленные боевой яростью, устремились к ним. Их исполосовало семь клинков разом. Меньше чем за минуту Ненилкор сократил число оборонявшихся Могу вдвое, потеряв лишь немного своих бойцов. Достойное начало. Теперь на каждого его воина приходилось лишь по два вражеских. Но Могу уже отправились от потрясения и снова стали действовать организованно и собрано. Они выстроились в линию, расположившись между богомолами и зданиями с реликвией. Ненилкор знал. Эта тактика выручает во многих битвах. Но только не в этой. Ненил Кору стремился вперед и указал на Могу в центре шеренги. Судя по его виду, он был самым испуганным и самым старым. Следовательно, в первую очередь сейчас нужно убить именно его. Щелк. Вождь с кажущейся бесстрастностью следил за происходящим, и лишь стиснутые зубы выдали его реакцию... На смерть последнего командира. Наконец он обернулся к Фулминю. «Возьми реликвию и уходи!» Мягко приказал вождь Гуртан. «Что?» Воскликнул Фулминь. «Нас же намного больше!» В глазах Гуртана вспыхнул огонь. «Возьми реликвию, отступая через ворота!» «Тихо!» «Так, чтобы тебя не увидели!» Что бы ни случилось, реликвия должна действовать беспрерывно. Пусть богомолы остаются беспомощными. Мой вождь. И я не позволю. Тебе понятно? Наша армия закончит все за час. но все равно, что за чудеса явят богомолы в бою, если их императрица будет мертва. Фулмин заколебался. «Они убьют тебя, мой вождь!» «Попытаются без сомнения!» «Иди!» «Но когда все будет кончено, поспеши назад!» – ответил Гуртан, криво ухмыляясь. «Возможно, тебе придется меня будить. Я иногда очень крепко сплю». Лицо фул меня озарило понимание. «Слушаюсь, вождь!» Гуртан посмотрел, как уходит Фулмень. Дождался, пока он не пропал из поля зрения полностью, и потом скомандовал. «Отходим! Отступать в здание!» Келрук заливал стены крепости кровью низших существ. Но они все прибывали и прибывали. «Чем же могу, грозя рабам за отступление?» Спросил себя Килрук, убивая очередного Пандарена. «Что же может быть хуже этого?» Головы двух сауроков слетели с плеч созданий, похожих на ящериц. «Что за бесполезные существа?» Килрук поднялся в воздух и осмотрел силы обороняющихся. Он опустился у орудия, напоминающего соты, которое было ближе прочих к северной башне, и вспорол брюха оказавшемуся рядом Могу. От стражающихся отделилась группа сауроков. Они в ярости устремились на Богомола. Келрук воткнул клинки в двух ящеров, но через мгновение уже распластался на спине. же из десятков тел не давала ему пошевелиться. Ухмыляющаяся пасть одного из сауроков была совсем близко от его лица. И тут воздух наполнился грохотом. Саурок посмотрел наверх. Ухмылка сменилась гримасой ужаса. Всё вокруг сотряс оглушающий, ужасающий взрыв. Почти всю тяжесть груди Келрука вдруг как ветром сдула. Келрук лежал не моргая, потому что хотел умереть с открытыми глазами. Он увидел, как Саурок прыгнул вверх и умер в грохоте второго взрыва, сотрясающего стену. Не успел труп низшего существа рухнуть вниз, как его разорвал третий взрыв. Грохот заполнил все вокруг, парализуя все чувства. Келрук наконец моргнул. Он был до сих пор жив. Большинству соуроков повезло гораздо меньше. Келрук кашля столкнул с себя их останки и поднялся на ноги. Звенящая боль в ушах понемногу затихала, и он начал слышать крики и стоны. То, что увидел Келрук, потрясло его. Могу развернули заряженные орудия на север, стреляя прямо вдоль стен. Выстрелив по стенам три раза, они разорвали в клочья своих собственных рабов, пытаясь уничтожить одного единственного летучего богомола. Лишь трупы рабов, свалившиеся на Келрука, уберегли его от ран. Келрук почувствовал, что его уважение к Могу значительно выросло. «Смелая тактика!» – подумал он. Дым от взрывов укрыл его от глаз Могу, но это вряд ли продлится долго. «Пусть думают, что я умер вместе с рабами», – решил Келрук. Он сошел со стены и плавно спустился на землю. На террасе Гуртан по-прежнему раздавались звуки яростной битвы, и похоже бойцы сместились в здание, где хранилась реликвия. «Келрук бегом кинулся туда!» В тесноте внутри помещения атакующим трудно было развернуться. Единственный богомол, кроме него, который еще мог сражаться, умер. Двое Могу насадили его на копья раньше, чем он успел отреагировать на предупреждающие шипения Нинилкора. Кровавый зов был на поле боя один. Нинилкор прислонился к стене и ждал неизбежной последней атаки. Против него осталось всего трое Могу. Нет, четверо, если считать того странного в богато украшенных одеяниях. Этот последний Могу не участвовал в бою, он стоял позади, скрестив на груди руки, а у его ног сидели два оставшихся целиня. «Это должно быть вождь Гуртан», – подумал Ненилкор. «Стоять!» – приказал четвертый Могу, трое других сразу остановились. «Богомол, у тебя есть имя?» Одинокий Богомол, казалось, не слышал его. «Существо, ты меня слышишь?» Спросил Гуртан. Комнату заполнил резкий неприятный шум. Жвалы богомола защелкали в странном рваном ритме. «Он что, смеется надо мной?» Подумал Гуртан. «Я вождь Гуртан, богомол. Я... Мне это безразлично могу». Гуртан стиснул зубы. «У тебя есть имя богомол?» «Есть. Но тебе я его не скажу», – прошипело существо в ответ. Келрук подкрался к двери. Он услышал голоса. То был Нинилкор и еще кто-то. «Где реликвия?» – спросил Нинилкор. «Я оставил твой рот в одном шаге от полной гибели, Богомол!» ответил другой голос. «Если ты способен прислушаться к разумным доводам, способнее тебя, Гуртан. Где реликвия?» «Реликвию ты найдешь не раньше, чем умрет ваша императрица», сказал Гуртан. «Но, возможно, вместе с ней не придется погибать всем богомолам. В ваших рядах есть опытные бойцы. Так, быть может, договориться хочешь?» Ненилкор защелкал жвалами, рассмеявшись. «Тогда вот моё предложение. Могу встань передо мной на колени. Моли меня о прощении. Отдай мне реликвию, и я позволю тебе уйти отсюда живым. Но за то, что может случиться с тобой по пути на стену, я не отвечаю». «На колени!» В голосе Гуртана зазвучала тихая ярость. «На колени встают передо мной рабы Империи! Звери лежат у моих ног, ожидая команды! А твоя заносчивость!» Келрух больше не хотел его слушать. Он вошел в зал. «Ты зря сотрясаешь воздух, тратя наше время!» Громко произнес он. Сразись со мной!» Три воина Могу беспокойно задвигались, увидев второго богомола. Гуртан спокойно сложил губы и резко свистнул два раза. Два цейлиня, сидящие у его ног, кинулись к горлу Келрука. Келрук взмахнул в воздухе двумя янтарными клинками и оба цейлиня шлепнулись на пол. Один из них еще цеплялся за жизнь, жалобно и бессильно повизгивая. Он попытался отползти к вождю Гуртану. А Келрук вогнал в его туловище одну из конечностей, оборвав жалкий виск. «Кровавый зов! Я готов! А ты?» – спросил Келрук. Ненилкор взвесил в руке копье. «Готов рассекающий ветер». Они одновременно вышли вперед. «Убить их!» – приказал вождь Гуртан. Три оставшихся стражника кинулись на двух богомолов. Зазвенели и заискрились клинки. Гуртан не строил иллюзий насчет судьбы стражников. Его взгляд упал на украшенную урну, предназначившуюся для императрицы Богомолов. «Я не позволю им победить!» Пока умирали его стражники, Гуртан, присев и сложив руки лодочкой, накапливал тайную энергию. У него будет время только на одно заклинание. Последний стражник сражался храбро. Но два его товарища уже лежали, умирая на полу. Атака Богомолов могла достичь цели в любой момент. Миг и оба клинка рассекающего ветер проткнули его туловище. Стражник рухнул и замер без движения. Келрук медленно повернулся к последнему. «Гуртан!» – прошипел он. «Ты собирался убить императрицу. Эту и всех последующих. Ты хотел положить конец циклу!» Вождь Могу делал пасы руками, описывая небольшие круги. Набирал энергию. С какой-то именно целью Келрук не знал. И не хотел знать. Нинилкор сделал шаг назад. «Рассекающий ветер, оставляю эту часть тебе», — произнес идеал. Келрук поднял свои клинки и медленно тронулся вперед. Если Гуртан намерен предпринять последнюю атаку... Какой-нибудь трусливый жест отчаяния, рассекающий ветер успеет отреагировать. «Сейчас ты умрешь, вождь, медленной смертью!» «А ты рад будешь, насекомая!» – вскривился Гуртан. Всего пять шагов до желанной цели. «Ты даже не представляешь, как сильно!» Руки Гуртана внезапно остановились. Воздух был пронизан энергией. Могу встретился взглядом с Келруком. Прекрасно! Ни тебе, ни твоему роду я не подарю эту радость лишить меня жизни! Вождь развел руки в стороны. Комнату заполнил ослепляющий свет. Келрук прикрыл глаза клинками, когда он снова смог видеть. Свет уже угас. Вождь Гуртан исчез. Урна вибрировала, как будто была наполнена некой силой, энергией, жизнью. «Нет!» – произнес Килрук. Ненилкор дал Килруку несколько минут, чтобы тот мог выплеснуть свой гнев. «Трус! Разись со мной!» Рассекающий ветер снова и снова рубил урну клинками. Но на ней не оставалось ни царапины, ни единой вмятины. Очевидно, заклинание, с помощью которого гуртан заточил там свою душу, защищало ее от любого урона, нанесенного оружием или руками. Иными словами, вождь очутился в недосягаемости богомолов. Хелрук, ослепленный яростью, бил по Орни снова и снова. Наконец, Денилкор решил прекратить его буйство. Рассекающий ветер. Мягко произнес он Рассекающий ветер. «Императрица до сих пор молчит». Килрук ударил по урнии в последний раз, и звук удара, с которым врезался в нее клинок, прозвучал странным образом глухо. Он обернулся к идеалу, переводя дыхание. «Реликвии здесь нет!» «Она уходит от нас. Ты тоже это чувствуешь, да?» Спросил Нинилкор. Чувство было весьма необычным. Он мог сравнить его лишь с движением облаков в небе. Земли и облака казались невероятно медленными, почти неподвижными. «Да!» келрук с отвращения пнул урну. Веди, кровавый зов! Давай покончим с этим! Фулмен осторожно двигался вдоль подножия змеиного хребта, прижимая реликвию к груди и постоянно поддерживая заклинание. Если его не поддерживать, хрупкое равновесие нарушится, и потоки энергии выйдут из-под контроля. Последствия будут непредсказуемы и, скорее всего, смертельны для того, кто держит реликвию. Врата заходящего солнца были как раз перед ним. Как только фулмень пройдет через них, он сможет передать реликвию другому заклинателю и собрать свежий отряд Могу, чтобы отбить террасу. Жуткий шум и вспышка света повестили его о том, что вождь Гуртан заключил свою душу в вазе, чтобы избежать смерти от рук богомолов. Что ж, фулмень научил его нужной технике. а Обрати действие заклинания спять потом, когда угроза минует будет совсем несложно. Сзади хрустнули листья. Фулмень повернулся и чуть не потерял равновесие. В шагах 15 от него стоял богомол в необычных доспехах и с большим копьем. Крыльев у него не было, значит, это не летун. Богомол поднял копье и указал им на фулмене. Могу с любопытством наблюдал за ним. Он не чувствовал волшебной энергии. Это было не заклинание. А для быстрой атаки богомол стоял слишком далеко. Богомол издал странный звук. Щелк! На фул меня надвинулась тень. Он даже не успел закричать. Реликвия выпала у него из рук. «Странный предмет!» — заметил Келрук. «С реликвии до сих пор стекала кровь Могу». Ненелкор тщательно осматривал ее, поворачивая в руках. «Я не слышу императрицу, рассекающий ветер. А ты...» «Не слышу». «Тайной энергии я не разбираюсь», — задумчиво произнес Нанилкор. Реликвия испускала бледный свет, с каждым мгновением становящийся все ярче. «Могу используют магию самыми необычными способами. Я не знаю, как обезвредить эту мерзкую штуку». Идеал взглянул на убитого мага. Нишее существо поддерживало свое заклинание до самой смерти. Зачем? Не похоже, что для того, чтобы заглушить голос императрицы реликвии, нужен был постоянный приток энергии. Ненилкор держал реликвию на вытянутых руках. Рассекающий ветер. Может, ты видишь? Свет, исходящий от реликвии, внезапно вспыхнул и исчез. Хилрук увидел приглушенную вспышку и услышал короткий тихий треск. На кратчайшее мгновение Неннилкор почувствовал, как большая часть таинственной энергии, оставшейся в реликвии, образовала заряд и выстрелила ему в руку словно молния. Затем последовал миг чистой агонии. Поток энергии устремился сквозь его мозг, выжигая все остатки сознания. Последнее, что услышал Идеал, был один негромкий щелчок. Килрук сразу же понял, что Нинилкор мертв. Идеал рухнул в пыль рядом с магом, лежал без движения, глядя в пустоту широко раскрытыми немигающими глазами. «Это реликвия! Это проклятая, злокозненная реликвия! До сих пор заглушала голос Императрицы, но не полностью!» Келрук слышал краткие обрывки ее сладостной песни. Казалось, будто ткань колдовства Могу истончается, распадается нить за нитью и уже позволяет мельком увидеть то, что скрыто за ней. Сколько же потребуется времени, чтобы реликвия затихла окончательно? Несколько часов? Это верная смерть для императрицы. Килрук наклонился над телом Ненилкора. Я смотрел реликвию, не желая прикасаться к ней. Свету газ, но треска шипение слышалось до сих пор, прямо как в стреляющих сотах. Хелрук поднял реликвию. Его рука дрожала из-за потока энергии. Казалось, эта реликвия может в любой момент выпустить заряд оставшейся в ней таинственной силы. Хилрук вспомнил первый день, когда он спикировал с неба в бой, а из конструкции, похожей на соты, Пронизанный тайной магией, получилось грозное оружие. Келрук взмахнул крыльями и поднялся над стенами крепости. Он сжал в руках реликвию, полетел на юг, вглядываясь вниз. По всей длине стены защитники указывали на него и изумленно кричали. «Вот!» Оставшиеся орудия соты до сих пор стояли среди мертвых, разорванных на куски рабов, лежащих на зубчатых стенах над террасой гуртан. Его почти сразу заметили некоторые выжившие рабы и Могу. Но на то, чтобы прицелиться им нужно было время. Келруку тоже нужно было время. Но лишь на то, чтобы швырнуть в них реликвию. По размеру и весу она была почти в точь-в-точь -точь, как его снаряды. Меткости же он не утратил ни на йоту. Зловещая реликвия полетела к стене и упала между двух орудий, слегка подскочив. Она раскололась на части, залив окрестности волной мерцающего света, раздался громкий треск. Затем воздух заполнил жуткий шум, и орудие объял свет. Их объединенная магическая сила вылилась во всепоглощающую вспышку, уничтожающую низших существ. Затем раздался чудесный звук, который слышали только богомолы. «Я все еще здесь», – пела императрица. С каждым ее словом килрука все больше обуревал восторг: Здесь низшие существа, убейте их, убейте их всех! Далеко от килрука на западе в воздухе послышались громкие возгласы радости и ярости. Рой, рожденные, пробудились и дали волю своему гневу. Им понадобились не минуты, часы, но к закату императрица запела другую песню. Мертвы, мертвы, они все мертвы. Превосходно. Я в безопасности. Превосходно.